Утром, уже свежая после бодрящего холодного душа, тщательно отмытая до скрипа, до красноты, и также тщательно умащенная бальзамами и маслами, накрашенная до состояния, естественная красота, но намного лучше, пахнущая молочком с миндалем и шампунем с флердоранжем, Аля выпорхнула со своего второго этажа на хозяйскую кухню. Там, по обычаю Латинской Америки, очень плотно завтракало все немаленькое семейство, живущее в этом доме. Буэнас дíас! поздоровались с ней сначала взрослые, а потом нестройная малышня. Зато уж Анита от души и несколько раз повторили, а под конец еще и пропели. Очень уж забавным им казалось желать доброго утра этой странной чужачке. Она ответила им таким же пожеланием на английском и в очередной раз передумала спрашивать про стиралку. Почему-то было неловко при всех, словно она собиралась в подробностях пересказывать при детях, зачем ей нужно срочно постирать простыни. Старший сын сидел по правую руку от отца. Аля была в солнечных очках, и сквозь темные стекла могла, без того чтобы выдать себя наблюдать, как жадно он ее рассматривает, буквально поедает глазами, и летящую длинную юбку, и обтягивающий топик, оставляющий плечи открытыми. И грудь под достаточно плотным спортивным бюстгальтером, который не позволял выделяться соскам, даже если они напряглись до боли под этим взглядом. И шею, где после вчерашнего остались алло-сиреневые засосы, замаскированные с помощью богатого арсенала косметики. Отец семейства что-то многословно спросил по-испански. Аля привычно пожала плечами. «Но хамбла испанол!» Виновато улыбнулась и прошла через комнату к двери, чувствуя, как впивается в спину огненный взгляд. В маленьких провинциальных городах есть свои плюсы и минусы. Минусы. Все очень наивно. Плюсы. Все очень дешево. Аля чувствовала себя сорокой. Ее оставили совершенно равнодушные, сдержанные цвета действительно стильных кожаных сумок, кошельков и туфель. Она прошла мимо лотков с мексиканскими сладостями. Запакованные брикетики странных оттенков и кульки с разнокалиберными чипсами из картошки и бананов не вызывали у нее энтузиазма. Зато на сверкающие камушки и украшения она сделала стойку издалека. Авторская ручной работы серебро здесь стоило непристойно дешево. Аля спрашивала цену, удивляясь, и на всякий случай потом несколько раз уточняла, что это в песо, не в долларах, которые здесь ходили наравне с местной валютой. Увы. Цена компенсировалась жутким дизайном в духе ширпотреба позднего СССР. Но если не отчаиваться и как следует покопаться, можно было найти совершенно удивительные, не похожие ни на что вещи. Колец Алена купила на пару лет вперед. От браслетов приходилось оттаскивать саму себя за волосы. Они раздражающе клацали об край стола при работе на ноуте, а носить их только на выход было как-то расточительно. Серьги, подвески, слишком роскошные для нее ожерелья, у нее и платьев таких нет, к которым они бы подошли, но все равно не удержалась. Оставила в сувенирных рядах гораздо меньше денег, чем за один заход на ярмарку мастеров дома но все равно выходила оттуда, встряхивая головой, как после заплыва в море. Остановилась перекусить кусочком пиццы под неумолчный гомон каких-то птиц. Орали они так, что даже местные общались с продавцами жестами, но никто не жаловался и все спокойно останавливались поесть той же пиццы, мороженого или выпить пиво под деревом, где те расселись. У Али же за пять минут разболелась голова, и она поспешила подальше от площади. Центр Поленки был похож на все маленькие города Южной Европы одновременно немного неопрятные расслабленные без этой вечной северной озабоченности с сохранением тепла в доме поэтому стекла в окнах здесь встречались существенно реже чем решетки охранять имущество от воров было актуальнее чем от непогоды аля еще помнила как поразила ее колючая проволока на стенах окружающих домах в одном из самых приличных районов Мехико. Она привыкла считать, что окраинная Москва не самое безопасное место в мире, но даже в ее доме не у всех живущих на первом этаже были решетки на окнах. Здесь же в доме могло не быть входной двери, только легкая занавеска на ее месте и решетка.